Сиден. Канзаки. Черная пуля. Том третий. Мир пал в огне. Пролог. Альдебаран. Нет ничего утомительнее, чем ходить в патруле жаркой сырой ночью. А вот уже второй час мужчина с винтовкой на плече нарезал круги в дозоре, каждый день одно и то же и давно уже машинально. Мужчина все вытирал и вытирал пот с шеи, а тут все бежал ручьем. Иногда в роще поднимался легкий ветерок, но под толстым камуфляжем он совсем не чувствовался и не сулил прохладу. Вдобавок нос забивал сильный земляной запах. Под ногами часового хрустили сухие ветки. Сержант сухопутных сил самообороны Йошифуса Сата сегодня снова в патруле и снова один, потому что вот уже третий раз подряд продул с эмпаем в карты. Фонарик, как всегда, отказывался нормально работать. И Йошифуса всю дорогу только и делал, что стучал по нему. Но вот он ударил снова, и фонарь вдруг вспыхнул во всю мощь. Наконец-то. Йошифуса посветил вокруг. Внешний район Токио номер сорок. Граница между Раем и Адом. По левую руку до самого горизонта виднелся лес, а по правую — черная стена. Йошифуса остановился и ненадолго вскинул голову. Стена словно пронзала небо, и не было ей конца. Конечно, стена не цепляла небеса, но едва ли это волновало шафусу, чей рост только-только достигал 180. И все же она пугающе огромна. Монолит. 1680 метров в высоту и километр в ширину. Прямоугольная глыба, чей металл темнее самой ночи. Да, больше полутора километров в высоту. Низкие облака порой опускались до 600 метров, Так что иногда можно было видеть, как монолиты проносятся сквозь них и устремляются ввысь. Самая заметная гора Японии – Фудзи, чья высота составляла 3800 метров, лишь немногим бы выиграла у двух монолитов, поставленных друг на друга. Да и ширина в километр тоже впечатляла. Чтобы пройти такое расстояние, у Шифуси потребовалось бы минут 15. Наглядевшись на такие исполинские строения, он потом думал, что блуждает по землям гигантов – Да и как тут поверить, что монолиты – творение человека, а не Бога? Между монолитами оставалось расстояние в 10 метров, а растянулись они на сотни километров, окружая Токио, словно Великая Китайская Стена. Монолиты опережали свое время, как когда-то опередили его египетские пирамиды. Каждый такой монолит – настоящая вавилонская башня современности. Йошифуса направил фонарик на стену, свет упал на вырезанные буквы «Номер 32». Так Монолиты казались занавесом, призванным защитить человечество от кошмаров, что творились снаружи. От монстров, которые одним лишь своим видом нагоняли ужас, от монстров, которые когда-то были людьми. Йошифуса наконец дошел до края Монолита, но что-то вдруг отвлекло его, заставило всматриваться во тьму внешнего мира. Когда-то у него были жена и сын, но теперь они наверняка живут в вечных муках в виде гастрей по ту сторону стен. Хотя им самим быть может уже и все равно. Шелест в кустах вдруг вырвал Ешифусу из задумчивости. Он осветил кусты фонариком, и тут же что-то пронеслось у него перед глазами. Перед тем, как это что-то вновь нырнуло в заросли, Ешифуса все таки успел разглядеть, кто это был. Мышь. И все равно сердце у него зашлось от испуга, и он поймал тебя на мысли, что на секунду забыл, как дышать. Наконец он потряс головой. «Как глупо. Чего мне бояться?» За те десять лет, что минули с Великой Войны с Гастреями, не было ни одного случая, когда бы Гастрея ниже пятой ступени подобралась к Монолитам. И вдруг ему в ноздрю ударила такая едкая вонь, что он поспешно прикрыл нос рукой. Смарат стоял такой, словно рядом прорвало канализацию. «Да откуда, черт возьми, так несет? Тут Йошифуса услышал где-то над головой частое биение крыльев и застыл. По всему телу пробежали мурашки, закапал холодный пот, Горло подступила тошнота. Он ведь совсем один. Наконец Юшифуса глубоко вдохнул, укротил подступающую панику и медленно направил фонарик на звук. Свет отразился от скользкого и поблискивающего нечто и ударил в глаза Юшифуса. Фонарик выпал из рук, и Юшифуса вдруг понял, что ноги у него ослабли, подкосились. Еще бы немного и он упал на колени, как. Ого! Огромное создание парило в 50 метрах над Юшифусой, тушь насекомого закрывала собой все небо, а оно само держалось за монолит. Во тьме было видно, как один лишь силуэт его груди вздымался и вновь опускался. Существо дышало жаром и от высокой температуры дрожал в воздух. Йошифусе было сложно понять, какого размера насекомое, однако он точно знал никак не меньше реактивного самолета. «Не может быть! Так это...» «Гастрея? Невозможно. Но как? Как, черт возьми, она оказалась здесь?» Рой вопросов гудел в голове Юшифусы. Вдруг через тьму эхом пронёсся звук выстрела из дробовика. За ним тут же последовало рыка и чьи-то крики, а кто-то всё стрелял и стрелял. Похоже, звуки доносились из казармы недалеко от Юшифусы. Она стояла у внутренней части монолита. «Нападение?» Юшифуса всё не мог пошевелиться. Нет, ему же не послышалось. Но он так и не мог дать себе ответа на эту череду странностей. И тут Йошифуса пришел в чувство. Он рванул к казарме и скоро оказался внутри, толкнув дверь. Там уже вовсю хозяйничали монстры, поглощая тела его товарищей. Твари напоминали муравьев, но были куда больше и доходили Йошифусе до груди. Муравьи вдруг остановились и разом повернулись к новой жертве. «За что?» Вот уже в который раз в не закричал Йошифуса. Гастреи ведь не могут подойти к монолитам. Юшафуса свято верил в это. Только вот теперь от этой веры ничего не осталось. Казалось, что все вокруг лишь ночный кошмар. Пошли прочь от моих друзей! Юшафуса схватил винтовку и спустил курок. В плечо ударила отдача, из дула вырвалось пламя и заряд попало в ближайшего муравья. Гастрея лишилась глаза, и ошметки ее плоти испачкали потолок и стены. Все-таки Юшафуса был образцовым солдатом. Отточенными за годы практики движениями он снова прицелился и, не давая врагу и шанса, выстрелил в следующую тварь. Выстрелы шли один за другим, винтовка не умолкала ни на минуту, а с ней и истошные хрипы насекомых. Йошифус отступал, но не переставал начинать врага пулями калибра 5.56. «Победа за мной!» Вдруг по его спине пробежал холодок, и он рефлекторно отпрыгнул назад, наставив винтовку вверх. Стоило ему отскочить... И там, где была его голова, уже сомкнулись челюсти муравья. «Да как так?» Йошифуса поднял глаза и застыл на месте. Теперь он знал, это конец. Со всех сторон его окружили сотни других тварей. «Да где же остальные?» Вскричал он, оглядываясь по сторонам. Но выстрелы дробовика и крики людей уже умолкли. Неужели он один выжил? От гострей шел отвратительный смрад. Они лязгали челюстями и мало-помалу сужали круг. Йошифуса прикрыл глаза. Он прежде много раз спрашивал себя, что же делать, если так вдруг случится. На секунду он подумал, что может и не так плохо воссоединиться с женой и ребенком, но нет, так нельзя, ведь он боец спецподразделения, верный страж своей страны. Йошифуса отбросил винтовку, выдернул чеку из ручной гранаты, обхватил ее пальцами и взмолился. «Кто-нибудь, пожалуйста, сделайте с этим хоть что-нибудь! Токийская зона обречена!»